Глава третья. А ресторан располагался на втором этаже и поражал роскошью. На столиках стояли букетики живых цветов, а хрустальные светильники отражались тысячами огней в зеркальных стенах, создавая праздничную атмосферу. Мягкие диваны с темно-синей обивкой обещали комфорт. В зале находилось довольно много людей, преимущественно парочки, а на некоторых столиках стояли таблички резерва. Сергей провел меня к моему и забрал табличку. Тут же подошла девушка с меню, и я выдохнула, поняв, что меня будет обслуживать именно она. Сергей, после того, как заметил шрам, тут же растерял свою любезность, а дежурная улыбка стала натянутой. Он поспешил меня покинуть, словно боялся, что я вцеплюсь в него, ободренная недавно проявленным интересом. Право, просто смешно. Но я привыкла к такому цирку со стороны мужчин. Не стала выделываться и заказала себе водки с соком, на ужин салат и стейк прожарки Medium Rейр. Да-да, у меня было как раз кровожадное настроение. А еще десерт нечто воздушное с фруктами и шоколадом. Гулять-то гулять? Развлекательная программа уже началась, и, сделав заказ, я следила за представлением иллюзиониста. Свободных столиков становилось все меньше. Приходили в основном влюбленные парочки, улыбающиеся, счастливые. И я такой когда-то была. А ещё Данильзе наивной. Мы с Олегом тоже много куда ходили, ухаживал он красиво. На 14 февраля подарил мне огромного белого медведя с сердцем в лапах и охапку красных шариков. Я бросилась его целовать и выпустила их из рук, а они взмыли в небо, исчезли без следа, как и наша любовь. «Да сегодня что, день воспоминаний?» — разозлилась на себя — а все этот Артур разбередил раны. Ведь думала, что перегорело давно и бульем поросло. Оп! Передо мной возникла алая роза. Пока я была в своих мыслях, иллюзионист спустился со сцены и преподнес мне цветок. «Не грустите в этот день!» Тихо лично для меня произнес он. «Спасибо!» — поблагодарила я. Он пошел дальше развлекать толпу, а я поднесла розу к лицу и вдохнула нежный аромат. Мне уже сто лет никто просто так не дарил цветы. Я и забыла, как это приятно. Подошла официантка и принесла коктейль в высоком бокале такого же алого цвета, как и роза. Я его не заказывала, но девушка опередила мои слова. Презент от заведения. Я поискала глазами Артура и нашла. Сидит за столиком уже с другой девицей. Похоже, этот тип ко всем одиноким пристает. Решила попробовать коктейль. И была приятно поражена, сладкий, но не приторный, освежает. И главное, я думала, клубничный. А тут нечто иное. Интересный, незнакомый вкус. Даже стало любопытно, из чего он. Я поймала взгляд Артура. Признаться, он меня удивил, но не хотелось льстить и без того самоуверенному типу, смакуя его коктейль. Отсалютовав ему бокалом, выпила залпом. Жидкость попала не в то горло. Я попыталась откашляться, но горло перехватило спазмом, и сил вдохнуть не было. Замахала руками, привлекая внимание официанта, но на меня никто не обращал внимания. Зрители громко зааплодировали иллюзионисту, выражая свое одобрение, а у меня зашумело в ушах, и как-то быстро все померкло перед глазами. Последней мыслью у скользающего сознания было, что на работу я завтра, похоже, не выйду. Очнувшись, я испуганно села на постели. «Уже всё кончилось? Меня спасли? Я в больнице? Хотя живая, слава богу. Удивительно, но чувствую себя хорошо. Перед тем, как отключилась, меня кто-то нежно погладил по щеке, отчётливо помню. Правда, и сейчас не уверена, что не брежу. Я в шатре. Вместо кровати один низкий матрас, полустилает ковёр». Из мебели сундук с откинутой крышкой, на котором висит мужская одежда. Историческая. Да ещё круглый стол, накрытый белоснежной скатертью, и два деревянных стула с мягкой обивкой. На столе какое-то блюдо, кувшин и кубки. «Не поняла», — осматриваясь кругом, произнесла я, подтягивая повыше покрывала. Не обнаружив на себе блузку, заглянула под него и ахнула. «Я вообще голая!» Постаралась мыслить логически. Допустим, меня откачали и вынесли на улицу на свежий воздух. Разбили шатер на заднем дворе? Да бред. А еще притащили сундук, стол со стульями и постельку, заботливо устроили. Логика забуксовала. А все мысли вообще упорхнули, стоило услышать приближающиеся шаги. Я судорожно укрылась по шею, напряженно глядя на закрывающий вход полок. Вошел мужчина. Брюнет с распущенными по плечам влажными волосами, рубашка с пышными рукавами, как раньше носили, темные брюки, сапоги из мягкой кожи. Я взглядом выхватывала детали, стараясь понять, кто это такой. Не обращая на меня никакого внимания, мужчина прошел к сундуку и, стянув с плеч рубашку, бросил ее на пол. Наклонился, продемонстрировав мне упругие ягодицы, и достал свежую. Но прежде чем надеть, стянул волосы шнурком в низкий хвост. Стало заметно, что виски у него выбриты. Я зависла на некоторое время с приоткрытым ртом, любуясь игрой мускулов. Он был потрясающе сложён и двигался раскованно, с ленивой грацией, словно кроме него здесь никого нет. решила обозначить своё присутствие покашливанием. «Ладно, рубашка, но если он брюки при мне переодевать начнёт, нехорошо выйдет, пусть вначале объяснит, что я здесь делаю в таком виде». «Это ещё что?» — дёрнулся мужчина, резко обернувшись. Судя по тому, с каким недоумением он на меня смотрел, ничего он мне не расскажет. «Простите, а как я здесь оказалась?» — всё же задала вопрос. Ничего не ответив, он раздражённо выругался и выскочил из шатра. «Кто притащил мне девку?» — крикнул разъярённо. «Роберт!» «Ну, знаете, девкой меня ещё не обзывали. Понимаю, что не красавица, но это не повод оскорблять». Чтобы не валяться голой в чужой постели, подтверждая этот сомнительный статус, стала выбираться из нее, потянув за собой покрывало и укутываясь в него. В глазах потемнело от того, что резко встала на ноги. На миг зажмурила их, а распахнув, поняла, что со мной все же не все в порядке. Проблемы со зрением налицо. Пространство шатра наполнилось туманом, который рассеялся вокруг меня и сосредоточился вдоль стен. «Не спеши». Я испуганно обернулась, ведь считала, что здесь одна. На моем месте теперь лежал Артур, владелец клуба «Амур», но в довольно странном виде. Вместо белого костюма длинная тога, на ногах сандалии. Плечи и запястья обхватывают массивные золотые браслеты. Светлые волосы спадают мягкой волной и искрятся, словно их присыпали алмазной пылью. Венка не хватает на голове для полноты образа, но и без этого стало понятно, что у меня видение. Похоже, всё же сказывается кислородное голодание. «Я схожу с ума?» — вырвалось у меня. «Хотя кого я спрашиваю?» Но вопреки всему мне ответили. «Уверяю, ты полностью здорова». «Сказала моя галлюцинация», — огрызнулась я. «Нужно точно быть сумасшедшей, чтобы вам поверить на слово». «Как же трудно с вами!» — устало вздохнул Артур. С нами? Со смертными, пояснил Артур, меняя позу, сел на постели, вытянув ноги. Ты живай, все хорошо. Можешь верить своей галлюцинации, а можешь не верить, мне все равно. Слушай и запоминай. Я Купидон, бог любви на земле, а здесь известен под именем Нуар. Где здесь? перебила я. Не перебивай! строго одернули меня. В том клубе я иногда отдыхаю, надевая личину его хозяина. В тот день тебе суждено было погибнуть, подавившись оливкой. Но я тебя спас, подарив еще один шанс на жизнь и любовь, но в другом мире. Этот называется Теарис. Нет, ну я не могла молчать. Простите, что все же перебиваю, но я кое-чего не пойму. Спасибо, что спасли, правда, но почему я голая? «Появись ты здесь, в земной одежде, и тебя бы точно приняли за девку». Я нахмурилась, и он придумал лучший предлог. «Считай, что ты родилась заново, а младенцы приходят в этот мир обнажёнными». «Да-да, лучше пусть признается, что такой же, как все мужчины, хлебом не корми, дай на женщину голую поглазеть», — не поверила я, но предусмотрительно промолчала. Вместо этого заговорила о другом, найдя в сказанном «нестыковке». «Мне еще непонятно, почему у владельца клуба ваше лицо. Вы сказали, что надеваете личину, но сейчас выглядите, как он, хоть и в другой одежде». «Так лучше». На моих глазах образ Артура Купидона подернулся дымкой. И вот уже на постели сидит и золотоволосый ангелок с колчаном стрел за спиной и луком в руках. И икнула я, не находя слов. «Что называется без комментариев?» «И главное...» Один в один, как на фасаде клуба, даже прищур глаз такой же. Мало того, что ситуация из ряда вон, так еще и вести диалог под прицелом затруднительно. Интересно, это тонкий намек, чтобы прекратила докапываться? В верните, пожалуйста, все обратно, — попросила, запинаясь. Кто знает этих богов или глюков, я уже ни в чем не уверена. Рука дрогнет, выпустит стрелу и, поминай, как звали. Хотя стрелы любви вроде не смертельны, — но проверять не хотелось. К моему облегчению образ ангелочка развеялся, являя вновь взрослого Купидона. «Думаю, тебе интересно, почему ты оказалась именно здесь?» «Да!» — кивнула я, «даже очень!» «К сожалению, старых богов забывают не только у вас, но и здесь. Молодой король больше почитает Ариса, бога войны, ну да ладно». Он отправился на охоту со свитой и забрёл в пылу погони в мою священную рощу. Они увидели мой разрушенный храм, и мало того, что остановились здесь на ночлег, так ещё и осквернили его убийством оленя. Мне жаль. Вообще-то было жаль невинно убиенного оленя, но надо показать, что понимаю, какое нанесли Купидону оскорбление. Я решил проучить короля с твоей помощью. Ты достаточно здравомыслящая, чтобы не потерять от него голову, поэтому твоя задача — портить ему жизнь своим присутствием. Логика богов довольно странная. Голая женщина в постели своим присутствием испортит жизнь только любителю мужчин. Или дело в том, что у меня шрам на лице, типа пусть заикается по утрам, едва открыв глаза? Да без проблем, пожалуй, я плечами, не совсем понимая, как именно мне это делать. А потом можно меня домой вернуть? «Алиса, в свой мир ты не вернёшься. Это нарушит равновесие. Тебе было суждено умереть в тот день». «Ну ладно». По его тону я поняла, что спорить бесполезно. «Главное, что жива, а дальше разберёмся». «Я рад, что мы нашли общий язык», — бодро заключил Купидон, вскакивая на ноги. «Вот только в его руках материализовался лук, и в меня полетела стрела». «За что?» — воскликнула я испуганно, даже дёрнуться не успев». «Стрела не принесла никакого вреда, растворившись в моем теле». «Благословил ваш брак», — деловито пояснил Купидон. «Чего? Какой брак? Я не согласна! А как еще ты собираешься быть рядом с королем?» Вздернул бровь Купидон и растворился в воздухе. «Сволочь!» — крикнула я ему вслед.